Глава 8. Зерна хаоса. «Нет», — ответил я на предложение, не раздумывая ни секунды, после чего получил очередное сообщение от хаоса. «Наместник хаоса, ты отказался от божественной сути. Статус «Абсолют» зафиксирован. Слияние с предвечным хаосом — 5%. Награда — 5 единиц парсомы, 2 единицы чистого хаоса. Одобрено вмешательство в реальность». Стоимость одной малой коррекции – одна единица истинного хаоса. Для вмешательства необходимо подняться в центр принятия реальности или активировать личный контроллер. Похоже, я не зря отрекся от так называемого «бессмертия». Становиться Богом никогда не входило в мои планы. Сейчас, зная ситуации, в которой находятся все боги этого мира, можно только посочувствовать бессмертным. Да и бессмертны ли они? Еще раз пробежавшись по тексту сообщения, я вышел из комнаты и шагнул к лестнице, ведущей наверх. Сколько столетий сюда не ступала нога разумного существа? Сдается мне, что гораздо дольше, чем в том кубе, добытом мной в катакомбах Хартхайна. Третий этаж встретил меня чистотой. Никаких останков или иных предметов, лишь каменные ложи. Что ж, это радует. Не затягивая, улегся на теплый камень и тут же провалился в небытие чтоб через миг очнуться в пространстве, так напоминающем звездное небо. Попытался осмотреться по сторонам, и взгляд сразу же уперся в огромный бело-голубой шар, перекрывавший с собой большую часть видимого пространства. Так вот ты какой, мой родной мир! Скорее интуитивно, чем осознанно, я пожелал увидеть империю Санкурия, а затем святилище Тайфун. И чудо! Планета начала стремительно увеличиваться в размерах, в какой-то миг полностью поглотив все пространство. А через две, может, три секунды движение остановилось, и я завис над равниной, поросшей разбросанными деревьями, а с одного края, словно разрезанной водяной артерией. Несмотря на то, что была ночь, я отчетливо видел каждый камень, каждый куст травы. Почувствовав азарт, я на мгновение задумался, а затем пожелал увидеть, что делает пир со своим отрядом, и тут же нашел их. Из 11 воинов на ногах осталось восемь, троих несли на носилках. Еще с группой был связанный дикарь, разряженный перьями и шкурами, словно самец зверя, решивший привлечь внимание всех самок в округе. Похоже, Пиру удалось захватить вождя горных дикарей. Переместившись в ту сторону, откуда уходили родовичи, я увидел место боя. Полсотни аборигенов и 10 человек, облаченных в одежды символами рода Мин. Похоже, мои люди попали в ловушку, но оказались достаточно сильны, чтобы самостоятельно справиться, да еще и захватить ценного пленника. Удостоверившись, что действительно вижу наш мир, я решил пожелать найти кораблей и носов. И натолкнулся на непроницаемый барьер. Ни направления, ничего. Похоже, порядок как следует защищал своих воинов и слуг. Что ж, в таком случае мне следует определиться, на что я хочу потратить единицу чистого хаоса. Что сейчас можно изменить, чтобы в ближайшем будущем род тайфун получил небольшое преимущество? И насколько значимым может быть вмешательство? Свой выбор остановил на главе рода мин, вновь заставил свое сознание переместиться в этот раз к родовому замку недруга и нисколько не удивился, натолкнувшись на непроглядную пелену. Похоже, мой ближайший противник полностью находится под контролем первой стихии. Что ж, посмотрим, что можно сотворить с погодой в окрестностях родового гнезда мин. Мой выбор пал на проливной дождь. Я представил, как часть вражеских земель заливает с такой силой что Земля просто не успевает впитывать влагу. Каково же было мое удивление, когда мое желание начало осуществляться. Меня, как стороннего наблюдателя, вновь отбросило от планеты, и я стал свидетелем того, как воздушные массы начали стягивать в одно место пока еще белые облака. Процесс не быстрый, займет не один час, а у меня еще очень много важных дел. Поэтому пришлось мысленным приказом вернуть свое сознание в тело. Очнувшись на каменном ложе, я тут же почувствовал сильнейшую головную боль, от которой потемнело в глазах. От головы она медленно расползалась по всему телу. Заскрипев зубами, я попытался подняться, но мышцы не желали слушаться. Единственное, что смог сделать, это поджать ноги и обхватить их руками, превратившись в один комок нестерпимой боли. Сознание медленно заполняло черной пеленой. В себя пришел от сведенных в судороге мышц левой руки. Не сдержавшись, зарычал, скорее от ярости, распрямился на ложе, выгнувшись дугой. Удар затылком о камень, как ни странно, окончательно привел меня в чувство. Руки, ноги, наконец-то тело пришло в повиновение, и я заставил себя подняться. Почти сразу же Хаос напомнил о себе коротким текстовым сообщением. «Наместник Хаоса, ты совершил вмешательство в реальность». «Потрачена одна единица истинного хаоса. Зафиксирована малая коррекция в пользу хаоса. Награда – две единицы парсомы, одна единица чистого хаоса». «Получил больше, чем потратил», – хриплым голосом произнес я, нетвердой походкой направившись к выходу из комнаты. «Проклятье! Если каждое малое вмешательство сопровождается такой болью, то что говорит о большом? Да мое тело просто не выдержит». Остановившись в дверном проеме, прикрыл глаза и обратился внутренним взором на свое энергетическое тело. Защитные плетения сохранились, а вот мой внутренний резерв был опустошен. Может, поэтому меня скрутило такой болью? Осмотрел энергоканалы и выдохнул с облегчением. Повреждений нет, я по-прежнему являюсь одаренным в ранге архимага, одним из семи сильнейших стихийников Империи. А возможно и самым, ведь у меня под контролем аж три стихии. Спустившись из центра управления, тут же разблокировал первый этаж и направился к выходу. В моей голове уже созрел план, как Рот-Тайфун будет проходить посвящение в одноименный орден, и пришло время воплотить его в жизнь. Снаружи меня встретили три десятка пар глаз. Все серьезные, как никогда. Бросив взгляд, ночное небо мысленно выдохнул. Похоже, я недолго провалялся без сознания. Рассвет еще не наступил. Принад, отправь десяток воинов навстречу пиру!» В его группе есть раненые. Нужно как можно быстрее доставить их в куб. Он поможет с исцелением. Все, кто остается без дела, по одному будете входить в куб. Роник, Лерон, Саид, Айвен. Вы первыми пройдете посвящение, после чего будете показывать родовичам дорогу на второй этаж. Все. До рассвета должны закончить. Вы слышали главу рода? Строго спросил Саид, повернувшись к одаренным. «Ждите. Я буду вызывать вас поименно». Поднявшись на второй этаж, я дождался, когда супруга, сыновья и хранитель покоев войдут в комнату с креслом, и обратился сразу ко всем. «Сейчас вы получите возможность работать с хаосом. Предупреждаю сразу, это непросто. Стихия своевольная, дерзкая, попытается подчинить вас. Если это произойдет, вы погибнете. До тех пор, пока не приобретете первую единицу парсомы, жизнь для вас превратится в постоянную борьбу» поэтому вам придется поставить защитные техники на сосредоточие. А теперь вопрос, кто первый сядет в кресло? Роник оказался быстрее всех, да иначе и не могло быть. Приблизившись к креслу, я коснулся высокой спинки рукой и отдал мысленный приказ посвятить новичка в воины Ордена Тайфун со всеми сопутствующими действиями, вроде приобщения к хаосу, получения звания и знакомства с текстовыми сообщениями. Прямо в воздухе над головой Роника... Начал раскручиваться огненный смерч и в один миг полностью накрыл кресло, а вместе с ним часть моей руки и седока. Более от рыжего пламени я не почувствовал и потому продолжал неподвижно стоять на месте. Пламя медленно, словно нехотя опало вниз, и все мы увидели старшего сына, ошалело смотрящего перед собой и шевелящего губами. Прислушавшись, я различил слова. «Звание — старший лейтенант ордена «Тайфун». «Уникальная способность. 3 единый». «Роник, как себя чувствуешь?» — с тревогой спросил Айвен. «Словно стал сильнее, только пока еще не понял, насколько и как все это проверить». «Встать можешь?» — я убрал руку с кресла. «Да, конечно». Роник неспешно покинул кресло. «Отец, как мы будем использовать эту стихию? Ты говорил, что техники хаоса невозможно передать, только получить». Займемся этим после посвящения в Орден. Сейчас важно другое. Мы должны стать чем-то большим, чем просто сильный, но малочисленный род. Кто следующий? Лерен, Айвен, Саид — все прошли посвящение без последствий. Я уже был решил, что все так и продолжится, но ошибся. Когда очередь дошла до одаренного второй звезды, Хаос не принял воина, о чем немедленно уведомил меня. Наместник Хаоса ты пытаешься инициировать одаренного, не способного выдержать присутствие третьей стихии. При повторной попытке вероятность гибели одаренного – 99%. Роник, смени всех дозорных на воинов, знающих безопасные пути и уже прошедших посвящение. Саид и Лерон тебе помогут. Айвен, отбери всех, кто не перешагнул в развитии третью звезду. Им еще рано знакомиться с хаосом. Пусть отдыхают. Пир с Ренатом прибыли перед самым рассветом. Увы, двух воинов, обоих владеющих трехзвездными техниками, спасти не удалось, отравленные стрелы воинов мин хорошо выполнили свою задачу. Но противнику досталось на порядок сильнее: Десять воинов не досчитался отец Мии, причем далеко не худших, да и войско горных дикарей почти уничтожено, а вместе с ним и все племена. Некому больше защищать женщин и детей от кровожадных хищников. Инициацию закончили, когда солнце уже преодолело половину расстояния от горизонта до зенита. По-хорошему, можно было отправляться назад в усадьбу, но я собирался выполнить еще одно важное дело. Во-первых, Орден Тайфун получил четвертый ранг, и Куб неожиданно выдал мне два крохотных артефакта – зерна хаоса. Теперь я сам мог выбрать места, в которых вырастить библиотеку и тетрайдер. Осталось лишь определиться с надежными местами. И второе. Мне было разрешено создать форпост. Правда, стоимость его постройки кусалась. 20 единиц парсомы и 5 единиц чистого хаоса. И если первое число просто фиксировалось, то с чистым хаосом приходилось расставаться насовсем. Имея доступ к Кубу, я мысленно поинтересовался, сколько будет стоить создание крепости. И с трудом сдержал ругательство, увидев сообщение. «Наместник хаоса. Для создания крепости тайфун требуется». Первое. Общее число парсомы для Ордена — 320 единиц. Второе. Безвозмездные затраты единиц чистого хаоса — 30. «Викторис, что случилось?» — спросила супруга, наблюдавшая, как я взаимодействую с Кубом. Она уже проделала большой и очень тяжелый труд, нарастив за несколько часов над огромным артефактом настоящий лиственный зонд. Теперь, даже если корабли носов пролетит над рощей, кроме деревьев слуги порядка ничего не увидят. Чувствую, нам предстоит гораздо больше работы, чем я рассчитывал. И вполне возможно, не только здесь, в нашем мире. Ты уже спросил, как можно перебраться на другую планету? Сейчас узнаю. Ответил я и задал очередной мысленный вопрос кубу. Наместник хаоса. Для переноса младшего оператора реальности из одного куба хаоса в другой требуется одна единица чистого хаоса. Для переноса младшего оператора и группы сопровождения от одного до десяти разумных «Требуется две единицы чистого хаоса». «По лицу вижу, что тебе не понравился ответ Куба». Супруга улыбалась. «А еще ты что-то задумал». «Нужно кое о чем поговорить с твоим дедом». Я зажмурился, развеивая сообщение. «А сейчас собираем рот и возвращаемся в усадьбу». «Помню, ты мечтала о настоящем неприступном замке, таком, как у твоего деда». «Что ж, похоже, мечта скоро сбудется». Вновь разбив отряд на девять групп, мы выдвинулись из рощи. Возле кубы остались несколько бойцов, способных в случае нападения врага не только задержать атакующих, но и отправить сигнал гонцу, который скрывался неподалеку. Тот странный объект в небе, увиденный накануне одним из дозорных, сильно тревожил меня. Слуги порядка явно знали, где искать артефакт хаоса. Солнце уже начало клониться к закату, и от всадников оставались длинные по несколько десятков метров тени. Еще часы на землю должны были опуститься сумерки. Время, когда даже хорошее зрение не позволяет видеть слишком далеко. Только на меня это не распространялось. Когда мы почти покинули запретные земли, я увидел его. Едва заметный в сумеречной однотонности силуэт воздушного судна. Если бы мне не приходилось видеть подобное много раз, а порой и часами следить, я бы вряд ли понял, что движется по небу. Но сейчас даже не сомневался. Это он. Корабль моих врагов. Разум быстро определил направление, куда движется судно иносов, и от этого ярость закипела в моем сердце. Слуги порядка направлялись прямиком к усадьбе Тайфун. Сложив в голове уже имеющуюся информацию, я принял единственно верное решение. «Пир, Ренат! Каждый возьмите двух самых лучших воинов, с которыми вы сработались, и следуйте за мной. Роник, остаешься за старшего. Как только выйдете из запретных земель...» «Освободите пленного дикаря и дайте ему еды на двое суток. Он нам больше не враг, я подчинил его волю». «Что случилось, Викторис?» — с тревогой спросил Айвен. «Усадьба». Коротко ответил я и понимаю, что совсем не разъяснил свое поведение, добавил. «Враг направляется туда. Слушайся старшего сына». «Хорошо, когда конь знает дорогу домой. Только ночью это не поможет. Достаточно раз оступиться, и травма животному обеспечена» ведь оно не обладает высокой крепостью тела. В отличие от Артеи, в моем мире одаренные звери предпочитают жить вольно, и тех, кто сможет приручить настоящих царей природы, единицы. Первую лошадь мы потеряли через час ночной гонки. К тому времени корабль Носов уже прилично обогнал нас, и, судя по его скорости, должен был оказаться на месте на два часа раньше. За это время я был уверен, усадьбу Тайфун сравняют с землей, сбросив на нее полсотни бомб. Их действия и силу я видел. Защитные заклинания не выдержат десятка подобных ударов. Разве что семизвездные техники. Но даже в этом я сомневался. — Ренат, пересаживайся ко мне! — крикнул я скачущему позади воину. — Пир, переходите на шаг! Двигайтесь к усадьбе! — Командир, держи! — защитник Рода протянул мне руку. Ухватив воина за ладонь, я скомандовал. — Давай! Прыжок, и вскоре Родович уже мертвой хваткой вцепился в мою охотничью куртку. Мигом раньше я использовал шестизвездную технику легкий шаг, направив ее на лошадь, и тут же повторил заклинание еще раз, направив его на Рената. На мне самом это плетение уже было давно, с момента, как наша группы покинула основной отряд. Очень редкое и сложное плетение, позволяющее на время уменьшить вес живого существа в три раза. Правда, с побочным эффектом. После окончания действия приходит откат, весьма болезненный. Мне, как и Ренату, к боли не привыкать, а вот лошадь вряд ли выдержит, погибнет. Наша скорость незначительно, но увеличилась, появилась надежда. Нет, не защитить свое жилище, а хотя бы застать корабль на месте. Если и носы не успеют улететь, они обречены. Воздух – моя стихия, и я сотворю с их судном то, что захочу, без каких-либо последствий для себя». До усадьбы оставалось меньше километра, какие-то несколько десятков секунд бешеной скачки по уже хорошей дороге, когда загрохотали взрывы. У меня перед глазами тут же промелькнул прекрасный сад, в который Айвен вложил океан энергии и частицу своей души. Изваяние богов, двухэтажный хозяйский особняк, растянувшийся полукольцом на добрые две сотни метров, другие постройки. Все это сейчас стремительно заливает пламя пожара. «Хаос!» – процедил я сквозь сжатые зубы. «Теперь я не позволю вам уйти».